Мы присоединились к ним. Я нашел место Анжелики, бросил чемоданы на полку, а журналы на кресло. До отхода поезда оставалось десять минут. Выйдя, постояли немного на перроне. Не знаю, почему она вышла со мной. Не знаю, почему я сам сразу не ушел. Часть меня отчаянно пыталась избавиться от нее. Но что-то, какая-то странная ностальгия меня удерживала. В конце концов, это одинокая, несчастная, потерпевшая поражение женщина, пытающаяся спрятаться в том единственном месте на свете, где ее еще могли приютить. Теперь, когда я от нее избавился, когда понял, что повредить мне она уже не может, Почувствовал к ней некое сочувствие. Да просто пожалел. — Я должна знать еще что-нибудь? — спросила она. — Думаю, нет. — Напишу тебе, как будут разбиваться события. — Деньги я тебе верну. — Забудь об этом. — Нет, — возразила она. — Нет, это долг. У меня вдруг мелькнула мысль, Как легко элен сцапала свою взятку, и как я с извращенным удовлетворением принял место вице-президента. Сравнение было неприятным, и я перестал об этом думать. Толпа на перроне стала редеть. нас миновал человек с тележкой газет. «Передай привет отцу», — сказал я. «Хорошо». Она была так прекрасна и так одинока. Догадывался, о чем она думает, и сам испугался этой мысли. Неловко сказал, — Надеюсь, ты там будешь счастлива. «Счастлива — Счастлива? Она подняла на меня свои огромные глаза. — Ты полагаешь, я буду счастлива? — Пожалуй. Сейчас ты это не можешь себе представить. Но тебе будет гораздо лучше без Джимми. — В самом деле. Ее безутешное выражение меня раздражало до невозможности. — Господи, но жизнь-то на этом не кончена? — Для тебя? — Нет. И вдруг я понял все по ее глазам. Она окаменела от отвращения и ненависти. Для тебя ничего не кончено, потому что ты сумеешь все шикарно устроить. Кого-то убили — уладим. Кто-то слишком много знает — уладим и это. Кто-то мешает — посадим в поезд и все. Этому ты научился. Она вздохнула. В самом деле, этому ты прекрасно научился. Ты и твои... «Такое сходство на тур не часто встречается, просто идеальная семейка». Резко отвернувшись от меня, она направилась в вагон. Я шагнул следом. «Анжелика». Она не обернулась, поднялась по ступенькам и исчезла в вагоне. Я уходил по перрону. Сердце колотилось от злости. «Пошла она к черту», — говорил я себе. «Она не просто моральный урод, а наказание Господне». «Что, черт побери, я должен был, по ее мнению, делать? Лишиться места, лишиться жены, все бросить ради какого-то абсурдного принципа, какой-то абсурдной правды» но злости моей надолго не хватило. Смешавшись с толпой в вокзальном вестибиле, я говорил себе, «Домой я доберусь после шести. Возможно, Бетси уже там». Мысль о Бетси принесла мне блаженное чувство облегчения. Анжелика была где-то в прошлом. Свою немезиду я видел в последний раз — И никогда больше.